Цель пока была одна – человек по имени Кей Альтас. Тесан бежал к нему на задних лапах, словно исполинский богомол, завернутый в металлопластик. Глаза, куда более сложные, чем человеческие, следили за каждым движением Кея. Человек едва не попал в него. Техника, проклятая техника, вот в чем люди ухитрились превзойти меклонцев. Усложнять устройства, встроенные в тело, было куда сложнее, чем совершенствовать внешнее оружие. Люди компенсировали медленную реакцию полуразумным оружием, а теперь еще и тахионным излучателями, нарушающими принцип причинности. Миклонцы давно уже не считали людей врагами. Так было решено совершенным, и так стало. Но тесан знал прекрасный выход из положения – ненавидеть отдельных людей, а не человечество в целом. Когда-то эту мысль высказал ему Ахар, и Меклонец счел ее здравой. Теперь для него был достойный объект ненависти – мужчина в армейском мундире, сжимающий приклад поврежденного тахионика. Он явно собирался использовать его как дубинку, но за раскаленные остатки ствола взяться было невозможно. Тесан прыгнул, перелетая через человека, а давно уже наведенный Станнер выпустил полный заряд. Впервые Меклонец встретил человека, чья реакция не уступала его. кей начал двигаться в момент прыжка Чужого, с неожиданной скоростью уходя в сторону. Заряд Станнера прошел мимо, а человек нанес удар своим искалеченным оружием. Его сила была достойна Булрате, а наложившись на скорость прыжками Меклонца, удар оказал потрясающий эффект. Грудная чешуя вмялась, травмируя ряд органических органов, разрушая выдвинутый в боевую позицию Станнер. Сбитый на середине прыжка, Меклонец мгновенно развернулся, контролируя противника. У человека явно была ненормальная реакция. Работы генных инженеров Империи, чью деятельность так ловко скомпрометировала Меклонская контрразведка много лет назад. Не обошлось, вероятно, и без химических стимуляторов. В инфракрасном спектре его тело было ненормально теплым. Человек сжигал себя, превращая в боевую машину, почти столь же совершенную, как киборг. Меклонец нанес удар. Передние лапы скрестились и клешнями перерезая ноги Кея. Увернуться тот не мог и лишь шагнул вперед, к чужому, так что по голеням ударили не острые когти, а просто металлизированная плоть. Обычному человеку это стоило бы переломов, но от кожи Кея лапами клонца спружинили, как от литых резиновых колонн. В следующую секунду Кей поддернул под чужого, и Тессан почувствовал, как 300 килограммов его веса поднимаются в воздух. Толчок был не таким уж и сильным, но неожиданным. Он покатился к дымной металлической груди в углу зала, и издал хрипящий звук, когда раскаленный металл коснулся чешуи. А потом боль, внезапная и яркая, опалила переднюю лапу. Тессан рванулся, осознавая, что лишился конечности. Из полуразрушенного робота, на которого он налетел, бил в потолок, исчезая в оплавленной воронке лазерный луч. Кей потянулся было к пистолету на поясе, но поймав устремленный на него взгляд Меклонса, благоразумно остановил руку. «Мне хочется его убить», — сказал Тессан. Каль, державшая Кея на прицеле, покачала головой. «Нет, пока он жив, его катер не улетит». «Мне», — вновь начал Миклонец. Кассис вырвался из раскаленного пекла коридора, почти неотличимый на человеческий взгляд от Тессана. Даже фальшивый жетон Си поблескивал на той же самой точке. Мгновенно утративший интерес Кею тесан ринулся на сородича. Кей был на их пути, но Кассис достиг его раньше и одним взмахом лапы отшвырнул в коридор. Каль успела выстрелить дважды, безрезультатно, прежде чем меклонцы сплелись в поединке. Амбразуры плазменных пушек были открыты у обоих, но никто не рисковал выстрелить, уверенный в столь же смертоносном ответе. Она бросилась катающимся по полу рептилиям, пытаясь разглядеть того, кто сохранил все шесть конечностей, но серия выстрелов из тьмы коридора заставила кальретироваться к мрачному обществу обгорелых трупов. Оставалось ждать появления хваленых лимаковских десантников. Кей преодолел коридор за полторы минуты. Вентиляция работала в полную силу, и температура здесь успела упасть. Он не чувствовал боли в ногах от ударов Меклонса, но знал, что к вечеру, если у него будет вечер, все тело распухнет. Люк катера был открыт. Кей ворвался в рубку. Здесь был Андрей. Мальчишек он, вероятно, пристегнул к койкам. 20 секунд», — быстро сказал Кей, увидев, что ладонь Андрея лежит на интерфейсе пульта. «Дай Кассису шанс». «Стартовать на плазме?» — спросил киборг через четверть минуты. Дач смотрел на один из экранов, где чернел обгоревший проем коридора. «Вряд ли Кали успеет уйти. Смерть задержит ее на время». «На гравитационных», — приказал Кей. «Корабль, отдели маскировочный блок после старта. Пусть у них будет две цели». «У этой базы хватит излучателей и на два десятка», — заверил его Андрей. «Я сам служил на такой». Лазерный луч аккуратно разрезал наружный люк, и в вихре замерзающего воздуха катер выплыл в космос. «Две цели», — сообщил оператор. «Катер, уходящий по семнадцатой координате, фальшивка. Его масса на порядок меньше стандартной». Лемак смотрел на экран. «Поразить?» — нетерпеливо спросил офицер. «Можете отсечь двигатели без разрушения кабины?» «У них хорошее поле, придется применять тахионные излучатели. Разотрет в пыль». «Уничтожьте, муляж». Во взгляде оператора было все, кроме понимания. «Выполняйте приказ». Лимак повернулся к ординарцу. Тот был вышкален лучше, на лице не проступило даже тени сомнения. «Пусть подготовят гончую и мой эсминец. Начинайте ремонт. Информацию о случившемся засекретить. Все». Ординарец развернулся. «Стойте. Сколько безвозвратно погибших?» «Двадцать семь человек, адмирал. У остальных – атан». «Индивидуальные соболезнования родным». и не забудьте дать их мне перед отправкой. Я распишусь лично». За свою долгую жизнь Лемак успел убедиться, как ценится в мире подлинная человечность. «Пить», — сказал Томми. Кей, не прекращая брызгивать тело мальчика противожоговой аэрозолью, протянул ему стакан. Ноги Томми еще не слушались, но вот руками он уже владел. «Через час пойдешь пузырями», — без особого сострадания сообщил Кей. «Но не сильно». «Мы ушли?» «Да, мы уже в гипере. Одевайся». Томми присел на кровати и стал осторожно натягивать рубашку. Спросил, «А где Артур?» «В своей каюте, с Андреем. Он даже лучший врач, чем я убийца». Самому Кею пребывание в духовке вреда, похоже, не принесло. Накачанный в кожу керопласт защитил его не только от ударов Меклонца, но и от высокой температуры. Неизбежный канцерогенный эффект Кея явно не волновал. «Я сильно вас подвел?» – спросил Томми. Умеренно. Кей присел в кресло, задумчиво глядя на мальчика. Между ними была ледяная стена, ощутить которую могли только они сами. «Поставить музыку, хозяин?» – вкратчиво спросил корабль. «Поставь себе пробки в уши!» «Спрашивай, Томми». Мальчик осторожно спустил ноги с кровати. Попробовал опереться на них, вновь откинулся на подушку. «Кей, почему ты передумал?» «Почему не оставил меня там?» «Как дошел?» — осведомился дач. «Головой. От меня не было пользы, да и не могло быть. Если для штурма требовался еще один боец... Ты бы попросил его у семьи, так? — Так. — Значит, ты хотел использовать меня для другого. Раз мы спасали моего двойника, то, вероятно, я должен был его заменить. Тело на месте. Гнаться за вами никто не стал бы. — Молодец, — согласился Кей. — Но убивать тебя я не собирался, я же обещал. Только усыпить. — Спасибо. — Узнаю семейную вежливость. — Пожалуйста. Кей встал. — Я пойду к Артуру. Ему гораздо хуже, парень. — Ты не ответил, — произнес Томми. И Кей вдруг действительно ощутил интонацию Кертиса. — Хорошо. Если я скажу, что пожалел тебя, ты поверишь? — Нет, конечно. — Тогда не верь. Луис позвонил Каль прямо из Дагарского Атана. Он сообщил, что продлил свое бессмертие и просил прислать за ним катер. Изабелла прервала связь. Ей хватало забот с Маржан, над которой трудилась бригада врачей и техников, и с Тессаном, который после поединка с сородичем оказался с ним же рядом на операционных столах миклонских хирургов. На матче и сам был способен добраться до станции. Жетон СИП позволял ему достаточно много. Еще ее бесила беззаботность Лемака. Весь день адмирал мотался по станции, контролируя восстановительные работы, вел бесконечные переговоры с администрацией планеты и главным штабом, встревоженным произошедшем. Его репутация и события последних недель позволили притушить скандал. Каль не сомневалась, что в итоге все будет списано на дарлаксианских террористов. Адмирал вызвал ее лишь ночью. Достаточно недвусмысленный жест. Каль появилась в его кабинете, пылая от негодования, и была встречена бокалом «Мартини». «Нам необходимо немного расслабиться», — сообщил Лемак. «Не каждый день армии Си получают такой щелчок по носу, верно?» «Чей-то нос был слишком задран вверх», — принимая бокал, сказала Изабелла. «Ссориться с Лемаком в данной ситуации она не могла, но удерживаться от колкостей не собиралась». «Не спорю», — адмирал был настроен миролюбиво. но какой наглец, а?» «Я восхищен вашим Альтосом. Он не мой». «И не мой, к сожалению», — Лима глотнул вина. «Каль, ты зря жёшь свои нервы. Что у нас было?» «Мальчик, на котором заклинило всю систему дознания, умеющий выдержать любую боль и превращающий наркотики в дерьмо. Не уверен, что наш доктор нашёл причину его стойкости». К тому же у Артура Атан, и вряд ли мы перекрыли все возможности самоубийства. Просто он был уверен в себе. «А что у нас теперь?» — иронически спросила Изабелла. «Теперь у нас четкий след катера, который мчит мальчика прямиком к цели. Мы стартуем утром и повиснем у них на хвосте. Кертис-младший долго не протянет, сама знаешь. Но он явно настроен выполнить папина задание». «Выход у него один. Спешить!» «Стартуем утром», — глядя сквозь лимака, произнесла Изабелла. «Утром». «Ты в порядке?» Каль встряхнулась. Улыбнулась адмиралу, и в ее лице вдруг появилась беспомощная наивность той забытой школьницы, которая клеила над кроватью портреты героев смутной войны. «Устала я, лимак», — пожаловалась она. «Надо было мне убить Тяльтоса на Таури». Мальчишка держался, потому что верил в него. Нельзя оставлять людям веру в друзей. Они сразу крепнут. Какой он ему друг. Очень хороший наемник, которому обещали золотые горы и бесплатный Атан. Ты не видел, как он дрался с Тесаном. Наемник бы сдался или погиб, прикрывая отход. А Кей дрался, чтобы победить и уйти. У него был стимул. И он ушел даже киборг казался утомленным он вышел из маленькой спальни в катере не был предусмотрен отдельный медблок и обнаружив кей у стола присел рядом говори допивая вторую чашку кофе сказал кей он умрет понимаю когда и от чего в течение недели дело не в пытках у него поражен костный мозг «Похоже, кто-то поставил целью полностью простерилизовать его кровь». «Никаких шансов?» Андрей покачал головой. «Ты чем-то огорчен?» Спросил Кей. Во взгляде киборга мелькнуло удивление. «Конечно. Операция провалена. Погиб Миклонец». Братья-шестерки даже не удостоились упоминания. «У мальчика Атан». Киборг секунду размышлял. «Тогда зачем мы тащили его на катер?» Кей наклонился к гротескной голове киборга и доверительно прошептал. «Для того, чтобы он умер в подобающем месте». Андрей плавно поднялся. «Я приму управление. Куда вести катер?» «На Урсу». «К Булратте?» «Да. В имперский анклав, разумеется. Насколько я знаю, тамошний СИП хватает внутренних проблем, чтобы контролировать транзитные корабли». «Ты пересядешь на какой-нибудь лайнер Горе, а мы продолжим путь». «Хорошо». «Андрей», — произнес Кей неожиданно для самого себя. «Мы действительно выполнили задачу». «Все в порядке. Передай Лике, что я свяжусь с ней. По возможности». Киборг кивнул и спросил. «Тебе не требуется медицинская помощь?» Кей так и не смог понять, чем это было. Неожиданной иронии или ответным знаком симпатии. «Нет, благодарю». Когда Андрей исчез в рубке, Кей поднялся и осторожно вошел в каюту к Артуру. «Привет», – тихо сказал мальчик. Почему-то Дач был уверен, что перед уходом Андрей дал ему снотворное, и слова Артура застали его врасплох. «Привет», – также тихо ответил он. «Тебе лучше?» Почти все тело Артура покрывали пласты розовой желеобразной мази. На левой руке поблескивал автоинъектор – На груди, вонзив в кожу растопыренные паучьи лапки, застыл диск кардиоводителя. «Ага. Но скоро будет еще лучше». Кей осторожно присел на краешек постели. Коснулся головы мальчика легкой, словно случайной лаской. «Кто тот мальчишка?» — спросил Артур. «Ты». «Ясно. Это за ним ты рвался на Каэллис?» «Да. Можно с ним поболтать?» «Завтра, все завтра. Хочешь спать? Я только этим и занимался. В промежутках между допросами. Извини, что я так задержался. Вычтем тебе из бессмертия сто лет. В наказание. Кей, я скоро умру. Через неделю. Без колебаний сообщил дач. Уйдешь со мной? Я все объясню отцу, вот увидишь. Через неделю мы будем на Граале». Артур улыбнулся, и мазь на его лице задрожала, как студень. «Кей, я почти труп». «Я тебя обманывал?» Мальчик молчал. «Все будет в порядке». «Уверен?» «У нас 50 шансов из 100 Ровно». «Это много», — серьезно сказал Артур. «Конечно. А теперь спи. Тебе нужны силы. Если ты не продержишься неделю, то придется снова начинать с нуля». «Я постараюсь», – пообещал Артур. «Постарайся. Я посижу, пока ты не уснешь». Он действительно просидел у постели Артура еще час. Потом вернулся в свою каюту, мрачно посмотрел на Томми, занявшего кровать, и устроился в кресле. Впрочем, через два часа, когда действие анальгетиков по его коктейле кончилось, ему все равно пришлось проснуться.